Клочья тумана по-прежнему плыли над путем, над долиной. Я чувствую себя сильнее, — наконец объявил Люк. — Да, я помогу охранять это место. По-моему, вполне удачный способ скоротать время. Кстати, Люк, «Что за послание у тебя было?» — спросил я. «А, требовалось сообщить, чтобы ты избавил владения от своего присутствия», — отозвался он. «Те дела становились опасными». «Что за опасность?» «Я уже знаю, но там по-прежнему остаются проблемы» которые нужно решить. Люк пожал плечами. Что ж, и все послание. Сейчас нигде нет места, кажущегося абсолютно безопасным. Здесь пока проблем не будет, сказал Корвин. Нет силы, которая в точности знала бы, как подступиться к этому месту или что с ним делать. Пути Амбера его не поглотить, а Логрус не представляет, как разрушить его. Звучит довольно приятно. Хотя, думаю, придет время, когда они попытаются действовать. Ну, а пока мы ждем и наблюдаем. Хорошо. Если кто-нибудь появится то кто хоть это может быть? Вероятно, призраки. Такие, как и мы, пытающиеся побольше узнать о нем или испытать его. Ты хорошо владеешь клинком? Не буду скромничать, дам. А если недостаточно хорошо, так я изучал магические искусства. Призраки поддаются стали, хотя исходят огнем, а не кровью. А теперь, чтобы выбраться наружу, ты можешь использовать путь, если желаешь. Я присоединюсь к тебе чуть позже, чтобы показать, где укрыто оружие и прочее имущество. Я бы хотел отправиться на небольшую экскурсию и оставить тебя дежурить. Конечно, сказал Люк. А как ты, Мерль? Я собираюсь вернуться во владение. Мать официально пригласила меня на ланч. А затем следует уделить внимание похоронам Свейвела. Не исключено, что путь не сумеет доставить тебя до самых владений. Уж очень они близки к Логрусу, но ты с ним как-нибудь разберешься? Или наоборот? Как там Дара? Много времени прошло с тех пор, как я видел ее «Более нескольких минут», — ответил я, — «она по-прежнему безапелляционно, надменно и сверхзаботлива, когда дело касается меня. Еще у меня такое впечатление, что она впутана в местные политические интриги. Точно так же, как и в аспекты глобальных отношений между владениями и Амбером». Люк на мгновение закрыл глаза и исчез. Немного погодя, я увидел его рядом с Полли Джексон. Он открыл дверцу, скользнул на пассажирское сиденье, согнулся и занялся чем-то там внутри. Чуть позже до меня донесли звуки музыки из радио. Похоже на правду, кивнул Корвин. Знаешь, я ее никогда не понимал по-настоящему. Она явилась ко мне из ниоткуда в странное время моей жизни. Солгала мне, мы стали любовниками. Она прошла путь в Амбере, а потом исчезла. Все будто в причудливом сне. «Совершенно очевидно, что она использовала меня. Многие годы я думал лишь за тем, чтобы узнать о пути и подступиться к нему. Но не так давно у меня оказалось много времени для размышлений, и сейчас я не уверен, что дело лишь в этом». «Ну, — удивился я, — а в чем тогда?» тебе ответил он все больше и больше я утверждаюсь в мысли что на самом деле дара хотела родить сына или дочь амбера я ощутил как холодею могла ли причиной моего существования быть такая Расчетливая махинация и никакой любви и привязанности. Был ли я задуман преднамеренно, дабы служить некой особой цели? Такой взгляд мне вовсе не по нутру. Я ощутил себя на месте призрачного колеса, тщательно рассчитанного продукта моего воображения и интеллекта, построенного, дабы опробовать конструкторские идеи, в которые мог вникнуть лишь житель Амбера. И все же он зовет меня папа. И казалось по-настоящему волнуется обо мне. Странно. Я и сам начал чувствовать к нему бессознательную привязанность. Не было ли это следствием нашего сходства? Даже больше чем я осознавал. «Почему?» — спросил я. «Почему для нее было так важно, чтобы я родился?» Помню лишь ее последние слова, когда Дара завершила путь, по ходу дела обращаясь в демона. «Амбер», — сказала она, — «будет разрушен». Потом она исчезла. Теперь я трясся. Открытия эти были столь ошеломляющие, что хотелось кричать «уснуть или напиться!» «Что угодно, лишь бы передохнуть хоть на миг!» «Ты полагаешь, что мое существование может быть частью долговременного плана уничтожения Амбера?» «Возможно», — кивнул отец. «Я могу и ошибаться, малыш». Я очень даже могу ошибаться. И в таком случае прошу прощения за то, что так сильно обеспокоил тебя. Но, с другой стороны, было бы такой же ошибкой скрыть от тебя подобную возможность. Я потер виски, брови, глаза. Что же мне делать? Я не хочу способствовать разрушению Амбера. Отец на мгновение прижал меня к себе и промолвил, «Дело не в том, что ты есть, или что с тобой сделали. Рано или поздно ты встанешь перед выбором. Ты больше, чем сумма твоих составляющих, Мерлин. Неважно, что способствовало твоему рождению и твоей жизни до сего дня». Ты получил глаза и мозг и способен судить. Не позволяй никому, даже мне, вешать тебе на уши лапшу. А когда придет время, если оно придет, сделай свой собственный выбор, черт побери. И плевать тогда будет, что там случилось раньше». Его слова, общие по сути, вернули меня из того закутка души, куда я весь спрятался. «Спасибо», — сказал я. Он кивнул, затем продолжил. «Хотя твоим первым порывом может быть желание вступить в конфронтацию». Этим ты не добьёшься ничего, только разбудишь в ней подозрения. Разумнее было бы играть в более осторожную игру и посмотреть, что можно узнать. Я вздохнул. Конечно, ты прав. Ты пришел для того, чтобы сказать все это в первую очередь и уж затем помочь мне, не так ли? Отец улыбнулся, всего лишь побеспокоился о важных вещах. Мы еще встретимся, и он пропал. Внезапно я увидел его у автомобиля, беседующим с люком. Я наблюдал, как отец показывает люку, где хранятся припасы, Потом они оба мне помахали, обменялись рукопожатиями. Корвин повернулся и ушел в туман. Из автомобиля до меня донесли звуки Лили Марлен. Я сосредоточил внимание и велел пути перенести меня в пределы совала. Последовала молниеносная круговерц черноты. Когда тьма рассеялась, я стоял в центре пути. Я снова попробовал переместиться, теперь в замок Сухая, и вновь путь отказался прокомпостировать билет. Как близко к овладениям ты можешь меня подбросить, наконец, осведомился я. Опять круговерть, но на этот раз светлая, она заслала меня на высокий утес белого камня под черным небом у Черного моря. Два полукруга бледного пламени — будто скобками окружали это место. Что ж, здесь жить можно. Я был у огненных врат. На перепутье в царстве теней, неподалеку от владений хаоса, я повернулся к морю и стал считать. Определив четырнадцатую башню, Из мерцающих слева от меня, я направился к ней. Упавшая башня под розовым небом. По пути к ней меня занесло в прозрачную пещеру, через которую текла зеленая река. Я шагал по берегу, пока не обнаружил выложенный камнями брод приветший меня на тропу, что уходила в осенний лес. Почти милю я держался тропы, пока не ощутил присутствие пути у корней вечно зеленого дерева. Он привел меня к склону горы, откуда еще три пути и две туманности вели к Ленчу с моей матерью судя по небу у меня уже не оставалось времени переодеться у перекрестка я остановился дабы отряхнуть одежду и пригладить волосы любопытно кто бы мне ответил попытайся я вызвать люка с помощью карт сам люк его призрак оба «Пособны ли призраки отвечать на вызовы через карту?» Я поймал себя на мысли, что гадаю также о том, что происходит в Амбере. И еще я думал о Корел и Найде. «Черт побери! Хорошо бы оказаться где-нибудь еще. Я хотел быть подальше отсюда». Предупреждение пути, переданное через люка, было вполне недвусмысленным. Корвин заставил меня задуматься о многом, а времени для размышлений не было» не хотелось оказаться вовлеченным во что либо происходящее здесь во владениях мне не нравилось все в чем была замешана моя мать чувства мои совсем не соответствовали похоронным кроме того я ощущал себя каким то неосведомленным казалось бы если от меня чего то хотят чего то очень важного они, наконец, найдут время прояснить ситуацию и попросить о сотрудничестве, если это родственники. Существовала большая вероятность, что я буду с ними заодно. Куда менее рискованно просто играть со мной в открытую, нежели всякими уловками пытаться контролировать мои действия. Я хотел быть подальше, как от тех, кто намеревался контролировать меня, так и от игр, в которые они играли. Я мог повернуться и уйти в тень, возможно, затеряться там. Я мог вернуться в Амбер, сообщить Рэндому обо всем, что мне известно, рассказать обо всех моих подозрениях, а он защитит меня от владений хаоса. Приняв новое обличие, я мог вернуться на теневую землю, вновь заняться компьютерным дизайном? Тогда, разумеется, я никогда не узнаю, что происходит и что было прежде. Так же, как не узнаю действительного местонахождения отца Во владениях я обнаружу его следы скорее, чем где бы то ни было. Вокруг не было никого, кто мог бы помочь ему. Я двинулся вперед и повернул направо, завершая путь к лиловеющему небу. Я прибуду вовремя. И так я снова в пределах савала. Я возник из красной желтым звездной вспышки, нарисованной высоко на стене у ворот переднего двора, спустился по невидимой лестнице и долгие секунды всматривался в огромную центральную впадину в черное буйство за пределами края. Падающая звезда очертила свой огненный путь в лиловом небе, когда я отвернулся и направился к обитой медью двери и низкому лабиринту искусств за ней. Войдя внутрь, я припомнил, как ребенка много растерялся в этом лабиринте. Дом совала Веками копил произведения искусства, и коллекция была столь обширна, что имелось несколько путей, куда лабиринт мог забросить меня, ведя через туннель огромную спираль и что-то похожее на старый вокзал, прежде чем вернуть обратно, окунув в следующий поворот. Как-то раз я несколько дней проблуждал здесь» пока, наконец, меня не обнаружили ревущим перед коллекцией синих туфель, приколоченных к доске. И вот я снова шел по нему, неторопливо разглядывая старые уродства, а также некоторые новые. Впрочем, сюда же затесались и поразительно красивые вещи, такие, как... Огромная ваза, будто вырезанная из цельной глыбы огненного опала, а еще набор старинных глазурованных мемориальных табличек из какой-то отдаленной тени, смысл и назначения коих не мог вспомнить в семье никто. Я предпочел не срезать угол галереи и осмотрел то и другое. Таблички особенно нравились мне. Подойдя к огненной вазе и разглядывая ее, я насписывал старую мелодию, которой научил меня грил. Мне показалось, будто я слышу тихий шорох, но взглянув туда-сюда по коридору, Никого поблизости я не обнаружил. Почти сладострастные изгибы вазы молили о прикосновении. В детстве мне всегда запрещали это делать. Я медленно протянул левую руку и положил ее на вазу. Она оказалась теплее, чем я ожидал. Я скользнул рукой по поверхности, она была подобна застывшему пламени. «Привет!» — пробормотал я, вспоминая приключения, которые мы с ней разделили. «Сколько лет прошло!» «Мерлин!» Послышался тихий голос. Я сразу отдернул руку. Казалось, заговорила сама ваза. «Да», — отозвался я, «да». Снова шорох и легкая тень шевельнулась в кремовом углублении чаши. пронизнесла тень, вырастая. «Глайд?» — спросил я. да с... Быть не может. Ты ведь мертва уже много лет». «Не мертва. Спала. Я не видел тебя с тех пор, как был ребенком. Ты была ранена, исчезла. Я думал, ты умерла». «Я спала». Я спала, чтобы зажили раны, Я спала, чтобы восстановить себя. Я протянул руку. Косматая змеиная голова поднялась выше, Легла мне на предплечье, и змея поползла, обвивая мою руку. Ты, несомненно, выбрала изысканную спальню. Я знала, что кувшин — твое любимое место. Я знала, что если подожду достаточно долго, ты снова придешь с. Сюда, чтобы выразить свое восхищение. Я знала, что восстану во всём блеске, дабы приветствовать тебя. До чего же ты вырос? А ты почти не изменилась. Чуть похудела, пожалуй я осторожно погладил ее голову приятно сознавать что столь почитаемый семейный призрак по прежнему с нами ты и грил да еще кергма сделали мое детство куда счастливее чем оно могло оказаться глайд втянула голову и носом погладила мне щеку твой вид Согревает мою холодную кровь, дорогой мальчик. Ты далеко странствовал? Да, очень. Как-нибудь ночью мы будем есть мышей и лежать у огня. Ты согреешь мне блюд молока и расскажешь о своих похождениях с той поры, как покинул пределы совала. Мы поищем мозговых костей для грила, если он попрежнему Сейчас он, похоже, служит моему дяде Сухаю. А как Кергма? Не знаю. Это было так давно. Я прижал ее к себе, чтобы согреть. Спасибо, что ты ждала здесь, в своем великом забвении, дабы поприветствовать меня. Это больше — Больше, чем дружелюбие и приветствие. — Больше? Что ж тогда, Глайд? Что это значит? — Есть что-то показать. Иди. Она мотнула головой, Я последовал в указанном направлении, туда, где коридоры расширялись. Я ощущал, как глайд дрожит на моей руке, время от времени чуть слышно мурлыча. Вдруг голова ее поднялась напряженно и стала слегка покачиваться. Что случилось? «Мыши», — произнесла она, — «мыши». Близко я должна похотиться После того, как покажу тебе это завтракать Если ты хочешь сначала поесть, я подожду Нет, Мерлин, ты не должен опоздать Чтобы не привело тебя сюда, что-то важное в воздухе позже пиршества, паразиты... — Мы вступили в широкую и высокую часть галереи, освещенную небесным светом через стеклянную крышу. Четыре большие части металлической скульптуры, в основном бронза и меч, асимметрично располагались вокруг нас. — Дальше, — сказала Глайд, не здесь. Я повернул направо за следующий угол и двинулся вперед. Вскоре мы подошли к очередному экспонату, на этот раз походившему на металлический лес. «Потише теперь, потише, дорогой демончик!» Я остановился и принялся изучать деревья. Светлые, темные, ясные, тусклые, железные, алюминиевые, латунные. Они весьма впечатляли. В те давние годы, когда я последний раз приходил сюда, ничего подобного не было. Неудивительно. Другие места тоже немало изменились. Я зашагал вдоль леса. Теперь... Здесь поверни, возвращайся. Я зашел в лес. Держись правее. Вот это высокое. Дойдя до кривого ствола самого высокого дерева, я остановился. Это? Да. Преодоле его вверх, пожалуйста». «Ты имеешь в виду залезть на него?» «Да». «Хорошо. Единственное, что приятно в стилизованном дереве, так это то, что оно закручено, заверчено и сплетено таким образом, что ставить руки и ноги на нем гораздо удобнее, чем... Каракаться на настоящее!» «Я ухватился, подтянулся, нащупал место для ноги, вновь подтянулся, двигаясь вверх. Выше, еще выше, футок в десяти от земли я остановился. Ух! Ну и что мне здесь делать?»